Только для принцессы приготовили особо плотные перчатки и сапожки. И когда принцессу одели, она, разумеется, тут же перестала плакать и позволила себя причесать и вплести в косу белые розы. — Ну, что я говорила? — вопрошала няня по всем коридорам дворца. И повар отвалил ей большой кусок торта на радостях. Все улыбались, и только врач срочно уволился с работы и уехал со своими новыми семью десятью чемоданами. «Уехал и уехал», — говорила няня после трех досрочных рюмочек. «Теперь он нам ни на что не нужен. фу. Это был врач? Любой санитар даст таблетку после еды три раза в день, и я не хуже могла бы за такие-то деньги». Принц, тем не менее, пригласил принцессу на прогулку. Все понимали, что после гуляния младшей принцессе уже не удастся выстоять целую свадебную церемонию, и поэтому принцу сообщили, что принцесса предпочитает конную экскурсию. Принц понял это буквально и прислал младшей принцессе свою арабскую кобылку. Удалось только сменить поводья на шелковые. Выйдя во двор, принцесса попросила принца взять ее на руки и посадить в седло. «Для этого есть слуги». Улыбаясь, сказал принц, — Я прошу только вас, — сказала младшая принцесса. — Что за капризы? — спросил, улыбаясь, принц и позвал слуг, которые вознесли младшую принцессу в седло, как пушинку, и дали ей в ручку шелковой поводья, и они поехали. Принц был мужественной, спортивной юношей, презиравший всякие слюни, вздохи и сантименты. Кроме того, он уже отдаленно был наслышан, что младшая принцесса слишком избалована и вообще неженка, и он решил начать ее воспитывать с нуля, еще до свадьбы. Младшая принцесса по дороге в лес рассказала ему, как самому близкому другу, всю свою историю болезни, вплоть до слов колдуна, что это не капризы, а просто способ лечения — взять на руки. Принц не поверил ни одному слову. «Все это бабские глупости», — сказал он. Тогда принцесса остановила кобылку и с большим трудом стянула со своей маленькой ручки перчатку. Принц увидел, отшатнулся и громко спросил. «А почему? Почему меня не предупредили, что ты больная?» У тебя, возможно, и дети будут больные. Больные наследники — это невозможно. Судьба государства, судьба королевства, нации, наконец! И он, испуганный и взволнованный, так дернул поводья, что его конь взвелся, сбросил с себя принца, а сам ускакал. Принц лежал на лесной дороге без сознания, белый как мел, и изо рта его вытекала струйка крови. Младшая принцесса слезла с лошади, уговорами и лаской заставила ее прилечь на дорогу, а затем, как могла, приподняла принца и взвалила его на спину умной кобылки. После этого лошадь встала, неся на спине безжизненного принца, а принцесса взяла в руки поводья и повела лошадь обратно в замок. У ворот замка часовые унесли принца и унесли младшую принцессу, а служанки сбегали под мели дорогу, на которой принцесса оставила кровавые следы своих сапожек. Принц вскоре выздоровел и собрался уже в обратную дорогу вон из замка, где его обманули, подсунув негодную невесту. Выводя своего буйного коня из конюшни, он встретил знакомого священника который шел к воротам с чемоданчиком в руке. Священник поздравил принца с выздоровлением и сказал, «А вы не останетесь на похороны?» «Кто-то умер?» — спросил принц. «Наша младшая принцесса», — отвечал священник. «Я уже причастил ее, там остаются какие-то минуты». «Она была совершенно больная», — со вздохом произнес принц. Даже врач от них, как говорят, отказался, уехал. — Вы тоже тяжело болели сейчас, — сказал священник. — Если бы она вас не подняла на руки и не взвалила бы на лошадь, сегодня отпевали бы вас. — Да, каково мне было узнать, что я могу остаться калекой? Принцесса, конечно, спасла мне жизнь, но она меня обманывала. Когда мы говорили с ней по телефону, она должна была плакать от боли, А она смеялась. «Как вспомню эти ее руки, так вздрогну!» «Да, возможно, она бы уже давно умерла, если бы не любила вас. Только из-за вас она оставалась на свете». «Да, надо бы проститься!» Смущенно пробормотал принц, отвел коня в конюшню и поднялся в покое младшей принцессы. Он вошел в спальню своей бывшей невесты, увидел ее и сердце его дрогнуло от жалости. Принцесса лежала совсем маленькая, как спящий ребенок, и рядом с ней сидела багровая от слез нянька. Принц сделал вид, что ничего не знает, решительно подошел к ложу принцессы и сказал «Привет! Вот я и выздоровел, а ты что валяешься, притворяешься? А ну вставай, тебя тут держат как больную». «А надо на солнце, на воздух! Нужен спорт, движение!» Он отодвинул вскочившую злую няньку, схватил принцессу на руки. Она оказалась легкая и тоненькая, и он понес ее как можно быстрее к окну, а сзади бежала и дергала его за куртку нянька. «Она умерла! Ты что, глухой?» Держа принцессу на одной руке, принц отодвинул тяжелую портьеру, быстро распахнул окно и тут увидел, что младшая принцесса смотрит на него, широко открыв глаза. — Что ты ее трясешь? Ей уже глаза закрыли! — шипела нянька, добираясь до принцессы. Но принц загородил спиной свою ношу и быстро поцеловал принцессу в губы. Он где-то читал, что так можно оживлять принцесс. — Поздно, поздно, — причитала нянька, — раньше надо было дурак, упустил свое счастье, девочка была ласковая, послушная. А принцесса внимательно смотрела на принца, все еще широко открыв глаза, а потом моргнула и засмеялась. А нянька за спиной принца ахнула и зашептала, — кто любит, носит на руках, кто любит, носит на руках. Разумеется, вечером сыграли свадьбу, на балу принцесса танцевала, а за столом ела сама, как полагается, ножом и вилкой и безо всяких перчаток. А колдуну послали огромный торт, бочку вина и цветную фотографию принцессы, как она надевает принцу на палец «обручальное кольцо».